Три феи. Английская сказка. said to his mate where shall we our breakfast take with the dawn there they there they down ach yesli puty otushki betti rozdalis normalnye deti i ne tysyacha v god a khotya 500 что-то славно жилось бы на свете. В стародавние времена, когда Англия состояла из множества маленьких стран, в одной из них, самой славной и богатой, ожидалось радостное событие. В королевском семействе должен был появиться первенец. Живот Ее Величества день ото дня становился все больше и, наконец, сделался столь велик, что все заговорили «Родится богатырь, новый Ланселот или Артур и, наконец, объединит Британию в единую державу». Желая будущему ребенку счастливой судьбы, отец с матерью призвали трех великих фей – Формозу, сопиенцию и Беневолису. Они ведали всякое своим благом. Формоза одаряла красотой, сопиенция умом –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 В час, когда королева готовилась разрешиться от бремени, три феи сели у порога в густейшей опочивальне, чтобы облагодетельствовать новорожденного. У фармозы в руке было прекрасное павлинье перо, у сапиенца серое перо мудрой совы, а у беневолисы — белое перышко ангела. Из-за двери неслись крики роженицы, а кудесницы шепотом спорили — какая из них первая осенит августейшего младенца своим невесомым прикосновением. Больше всех горячилась злющая фея доброты. «Чтоб вам повылазила!» — шипела она. «Моя доброта важнее ваших красоты и ума!» Остальные с ней не соглашались. В конце концов порешили кинуть жеребий, но не успели, потому что раздался детский писк. И во второй раз... а потом еще в третий. Свершилось, вышла королевская повитуха, вид у нее был растерянный, и феи спросили, здоров ли принц. — Это не принц, — ответила повитуха. — Принцесса? — Три принцессы. Ее величество родила тройню. Волшебницы вошли и увидели трех сморщенных ревущих младенцев. Тогда фея ума, будучи дурой, воскликнула. «Сама судьба разрешит наш спор, что важнее, доброта, ум или красота! Пусть каждая выберет себе одну девочку, и мы посмотрим, какая из них проживет свою жизнь лучше!» Так и сделали. Фармоза коснулась носика одной малютки павлиньим пером, и морщинки разгладились, личико будто засияло. Беневолиса щекотнула ротик второй ангельским перышком, и девочка перестала плакать. Губки раздвинулись в ласковые улыбки. Сопиенция погладила третью совиным пером по лбу. Принцесса тоже умолкла и подмигнула маленьким ясным глазом. Поглядим, поглядим, прошептала Бенивалиса. Тут и глядеть ничего, боя возьмет!» – пожала плечами Сипенция. А Формоза лишь снисходительно усмехнулась. Да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 Женщина чувствительная, очень расстраивалась, что принцессы каждая по-своему в чем-то не хороши Одна пуста, другая злосердечна, третья мало что дурнушка, так еще и дурочка. Но король-отец был человек мудрый, он радовался красоте светловолосой дочки, уму черноволосой и доброте рыжеволосой. С первой он любил танцевать на балах, со второй вести беседы, с третьей —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 Сначала вышла ослепительная Беата, чуть улыбнулась, села слева у окна, и кавалеры стали смотреть только в эту сторону, а многие перебрались поближе. Потом появилась София, села справа, начала рассказывать сказку собственного сочинения. Гости заслушались. И некоторые переместились вправо, чтобы не пропустить ни слова. На корделию, пристроившуюся на скамеечке подле родителей, никто и не смотрел. Но девушку это только радовало. От многолюдства она совсем стушевалась. И дальше все получилось, как предсказывал мудрый король. Почти. Бята выбрала самого красивого принца. Когда они были рядом...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 Однако не осталось без жениха и корделия. Принцесса сидела в уголке, радуясь за сестер, когда к ней подошел невзрачный молодой человек, доселе державшийся позади всех, и, волнуясь, завел такую речь. «Я на, наследный принц С -С Северного королевства». И еще в прошлом году отец отправил меня искать невесту, велев не возвращаться, пока я не сыщу достойную партию. Вот, как видите, я <смех> не хорош собой, королевство наше бедное, и все принцессы, к которым я сватался, мне отказывали. В, в Ваш двор последний. Больше ехать мне уже некуда. Пожалуйста, пожалейте меня, отдайте мне свою руку. А на ваше сердце я уж и не надеюсь». И стало Корделии жалко бедного принца. Она протянула ему руку, а ее сердце раскрылось само собой, так уж оно было устроено. Вот и вышло, что все три дочери разъехались каждая в свою сторону, и тешить старость родителей стало никому. за сестрами из эфира, пришли в азарт. «Ну-ка! Которая сестра кажется лучшей королевой? Какая страна заживет счастливей?» Раньше Формоза обещала за проигрыш отдать радужные танцы бабочек, украшающие воздух. сопиенция мед, собираемый для нее умными пчелами. Беневолиса — труд послушных ей добрых бобров, но теперь ставки в споре повысились».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 И покорные ей эльфы заставили бы весь свет существовать разумно и по правилам. А какая же это жизнь? Да и от Беневолисы достань ей столько власти и богатства мир взвыл бы. Она ведь была хоть и фея добра, но злыдня. Однако победительница в споре долго не определялась. Все три королевства жили очень по-разному, но неплохо.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 Своими супругами они вертели, как хотели, потому что красавица и ее обожающий муж ни в чем не отказывал, умницу муж привык слушать, ее советы всегда были хороши, а у ангельской корделии в семье царили любовь и согласие. Со временем и их королевство стали такими же. Теперь их называли «умная страна», «добрая страна» и «красивая страна». В «умной» все было устроено по уму –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 Стоило казни опустеть от расточительства, как тут же сами собой обнаруживались золотые или серебряные залежи. Фея Формоза говорила сапиенции. «Красота выше ума! Пока он кряхтит и потеет, ей все достанется даром. Будет моя Беата королева Англии, вы обе признаете мое старшинство». Пока две другие страны увеличивались, доброе оставалось все такое же. Но чужое она не зарилась, пыль в глаза не пускала, за прибылями не гналась. Люди там существовали мирные ладно, хотя, если со стороны поглядеть, скучновато. Добро оно такое. Интересно, на кого смотреть? У кого дома шум, драка, пожар и еще 33 несчастья? Если же семья живет себе тихо, в окошках по вечерам уютные огоньки, а днем на подоконнике дремлет кот — какое что-то интерес. Видя, что ее королевство отстает от двух других, и Англии вокруг себя точно не объединит, фея добра ужасно злилась, но вслух говорила. — Лучше, меньше, да лучше. Индюк вон, больше соловья, попросите-ка их спеть. — Are you going to discover a fair, parsley, годы. Наконец, на всем острове осталось только три королевства. Два больших и одно небольшое. В любой иной части света умная страна уже давно бы напала на красивую, и тем более на добрую, но сестрам такое и в голову не приходило. Они ведь были сестры. В каждой королевской семье родилось только по одному ребенку. В красивой стране вырос принц, унаследовавший прибожесть и от матери, и от отца.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 Но ни о чем другом феи думать уже не могли. Они даже перестали благословлять младенцев своими дарами, и на свете народилась куча некрасивых, глупых и злобных детей, отчего, как потом доказали британские ученые, в Европе вскоре и установилась эпоха, именуемая «Мрачным Средневековьем». Хуже того, сами феи стали меняться. Сопиенция сильно поумнела, потому что не тратила ум на других. Бевалиса помягчала сердцем, а фармоза повежала лицом Ничем хорошим это закончиться не могло. Как известно, причиной всех перемен на свете, что к лучшему, что к худшему является ум, если б не он, не было бы и приключений. Фея ума Сапиенция долго думала, как бы ей взять верх над товарками. День ото дня все умнело, и однажды вечером ее осенило. В ту же ночь она явилась во сне умному принцу, прошептала ему на ухо, а на утро он предстал перед родителями и говорит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 Но фея Формоза об этом тут же узнала. Феи всегда все знают. И поскорей приснилась второму принцу. Шепнула ему, «Немедленно отправляйся в добрую страну, иначе у тебя уведут единственную на острове невесту». Красивый принц, как все неумные люди, верил в вещи и сны и не подвергал их сомнению. Наутро он сел на коня, расчесал свои золотые кудри, оделся понаряднее, хотя красивее становиться было уже некуда, и поскакал. Собрались тогда все три феи, и сопиенция сказала, «Спор разрешится не так, как мы думали. Победительницы меж нас не будет, но будет проигравшая. Радуйся, Беневолиса, что в твоем королевстве родилась девочка. Тебе поражение не грозит. Проиграет одна из нас или Формоза, или я». смотря по тому, чей принц завоюет невесту. Переменим наши ставки. Они долго торговались, кому что достанется при выигрыше. И особенно волновалась беневалиса обговаривая свою долю. Наконец договорились и поклялись друг дружке больше ни во что не вмешиваться. Как выйдет, так и выйдет.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 — молвил принц. — Где она? Я хочу скорее ее увидеть, и пусть она увидит меня. Она в саду с твоим кузеном. Принц отправился в сад, но не подошел к скамье, на которой сидела парочка, а застыл в изящной позе посреди аллеи, чтобы девушка как следует его рассмотрела. Жених с принцессой обернулись, и принцесса ахнула. — Боже, что за кавалер? Прямо картинка!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 Он не мог отвести глаз от неописуемого красавца. Узнав, что видит перед собой родственника, кинулся к нему, заключил в объятия и повел прочь, даже не оглянувшись на невесту. «Пожалуй, мне рано жениться, — говорил умный принц, — я еще слишком молод. Да и где сказано, что королевство можно соединять только через брачный союз между мужчиной и женщиной?»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 «Что мы натворили?» — заохала фея Формоза. «Теперь никто ни на ком не женится, и королевская династия пресечется». «Что это будет, если мужчины станут обходиться без жен?» — переполошилась и сапиенция. «Глядя на таких монархов, вся Британия последует их примеру, а потом и вся Европа. Мы должны разлучить принцев». «Я образумлю моего умника, и он женится на принцессе». «Нет, на ней женится мой красавчик». «Девочки, не ссорьтесь», — молвила Бенни-Валиса. «Пресечется династия, ничего страшного. Некоторые страны живут без королей. И ничего, это называется республика. А кому с кем жить, пускай люди разбираются сами. Не фейское это дело». И это был самый хороший совет, потому что доброта, конечно, глупее ума, зато мудрее. всякий умный англичанин вам скажет, что в иной брак лучше и не вступать. А не верите и англичанам, спросите французов, которые лучше всех разбираются в вопросах любви. подойдите к любому и попросите: racontez-moi l'histoire de cheveux bleus, s'il vous Расскажите, пожалуйста, историю про синеву ласку. Только упаси боже, не на ночь, а то потом страшно будет спать.